Глава 5. Ларистела успела разобраться со аспирантами, нарушившими покой её вощины, и вернулась уже за стойку. А туда периодически бросала на нас подозрительные взгляды, достававшиеся больше троллю. Но тот, dartвавшийся до еды, вёл себя на удивление смирно, хоть и свинячил знатно. Я всё уберу, пообещала в ответ на очередной красноречивый взгляд, направленный наляпнушейся на пол половинку котлеты. Дабишрей оказался на удивление всеядным. При том, утале в первый голод, а он деловито изучал содержимое других тарелок, залезая в них лапами и пробуя на вкус то одно, то другое. Ну хоть проблем с твоей кормёжкой особых не будет, в сути уловила, всего и побольше. Интересно, все троли такие неряхи или это исключительно твоя фишка? пробормотала Тасклива, понимая, что всё уже, никуда от ответственности за него не деться. Возмущение и злость, что переполняли меня еще с утреннего обстрела снежками, окончательно сошли на нет, сменившись едва ли не апатией. Тролль оставил мою реплику без ответа, увлеченно выуживая из остатков рагу очередной кусочек морковки. «Ну да, ну да. Помню, эти создания неразумны, несмотря на гуманоидную внешность. Глупо ожидать вообще какой-то реакции на мои слова. Такая себе лысая страшная зеленая обезьянка. С другой стороны...» Может, хотя бы даст научить его пользоваться вилкой и ложкой? Дубину свою ж он держал вполне уверенно. Дверь столовой отворилась, впуская ещё нескольких аспирантов, судя по тому, что до конца пары было ещё далеко. Я бы не обратила внимания на них, если бы один из них сам не окликнул меня. "Саня, привет", махнул мне рукой Андрей, подойдя к стойке раздачи. Называть меня Саня, как я ему предложила после одной из наших прогулок, он не стал. но я уже привыкла отзываться и на Сандру, и на Сани, окончательно прижившись в этом мире. С лёгкой руки Риэль, меня так называли остальные члены нашей компании, кроме разве что Адрелии. Она просто не обращалась ко мне напрямую, не метала кинжала и на том спасибо. Хотя её задумчивый взгляд, временами останавливавшийся на весело щебечущий Риэль, изредка присоединявшийся к нам в таверне, говорил о многом. Быстро набрав еды на поднос, Андреас поспешил ко мне и только тогда заметил тролля. «Это кто у тебя?» От удивления он едва не сел мимо стула, уставившись на моего подопечного. «Доби, Шрек», – отозвалась меланхолично, подперев подбородок рукой и не сводя взгляда с тролля. «Кто? Это же тролль!» Нека недоуменно нахмурился, покосившись на проигнорировшего его тролля, только что обретшего имя. «Угу». по совместительство мой питомец о как неожиданно девочка а крылышки зачем андрес выглядел вполне умиротворённо и я бы даже сказала жизнерадостно как всегда открыто улыбаясь а чего на душе становилось немного теплее мне бы его оптимизм вообще думала что пацан ну может и девочка а как проверить от неожиданного вопроса даже растерялась а когда ты одевала своего питомца не рассмотрела слушай «Ты в самом деле решил, что я вдруг ни с того ни с сего решила завести эту страшную бразину? Ещё и переодела в розовые тряпки?» Возмутилась довольно громко, наконец выныривая из апатичного состояния. «Хорошая кашель!» Вдруг закашлялся, зашипел троллик, среагировав на моё резкое проявление эмоций, и зарычал, зажав в кулаке сосиску. Видимо, вообразил, что это отличная замена дубине. Но через чур сильного сжатия она лишь выскользнула из его кулака и весело заскакала по идеально начищенному каменному полу столовой, оставляя блестящий жирный след. Хвала всему святому, что Ларистелла как раз отвлеклась на ребят, что вошли вместе с Нейка и не заметила с его вандализма. Андрес среагировал моментально, всего несколькими пасами убрав и сосиску, и жирное пятно, и всю прочую еду, уроненную троллем ранее. Я же подобралась, готовясь ловить у лепетывающего тролля-разрушителя. Слишком свежи были воспоминания о том, что он успел натворить за считанные минуты в кабинете декана. Даже начала поспешно выплетать магическую заслонку вокруг стула моей головной боли, прикидывая, что на пару минут она его уж точно задержит, а может и дольше. Кто знает, как именно срабатывает в подобных случаях противомагический иммунитет». Ну зеленокожий чудик так же быстро успокоился и негромко похрякивая, похрюкивая, потянул к себе салфетку. Ничего себе, так и умеет вытираться, что ли? Фу, это нельзя есть. В последний момент успела среагировать, выхватывая из пасти салфетку. В ответ послышалось низкое рычание, но я быстро присекла его, поставив перед троллем яблоко, честно с висноте с подноса Андреаса. Вот, грызи. Полезно. От удивления до бешрек прекратил рычать и, заинтересованно принюхавшись, подкатил к себе яблоко. Довольно зафыркал, когда оно докатилось до него и остановилось, и вновь пихнул уже от себя, увлеченно наблюдая за траекторией его движений. Чем бы он еще игрался? Эм, Санни, а он вообще ручной? Хороший вопрос. И, кстати, в самом деле хороший, учитывая, что наевшийся тролль все равно не бушевал, а спокойно сидел, играя с яблоком. Нет, завтра определённо прижму своих мелких заsrandцев и разберусь, откуда они его вытащили. Где ты его взяла? Кто его хозяин? У него вообще есть хозяин? Тут же посыпались вопросы от Андреса, но мне нечего скрывать. Да и выговориться хотелось как никогда. А моих сложных отношений с детьми среди моих друзей не знал только ленивый, то есть только Бьянка. Впрочем, она и в категорию моих друзей толком не входила. Так что жаловаться на обстрел с Нижками и очередной отказ декана дать ход моему заявлению об увольнении я не стала, сразу перейдя к главному. «И что будешь сейчас с ним делать?» «А у меня есть выбор. Заберу к себе в домик». «Ну что ты так на меня смотришь? На кафедры его не отдам. У детей еще выясню, где его нашли. Но что-то мне подсказывает, что это дохлый номер. Кстати, ты бы не мог его почистить, отмыть хоть немного». Пожав плечами, Андрей сшепнул заклинание «Антарь». но тролль мало того что не стал чище за исключением розового платья в очередной раз напоминая о своей сопротивляемости магии так ещё и бронзительно заревещал одновременно с этим кинув в парня яблоком лауч моим же яблоком возмутился нека которому брицель на попали в плечо хрхясь оскалился до бешрека в ответ показывая внушительные резцы ага так и купать по старенке я поняла Да не шепите, все любят милых и ласковых зверушек, вздохнула, катнув по столу ещё одно яблоко. И да, этот ход сработал. Вновь за кряков, за хрюков тролик поймал его, настороженно покосившись в сторону Андреаса. Саня, это очень плохая идея тащить его к себе домой. Он же совсем дикий. Угу. Я даже не стала спорить, вместо этого, вспомнив о другом, не менее важном деле. Кстати, о совсем диких Посиди с ним пару минут, а я пойду узнаю у Леры Стеле, что мы засранцы уже успели сегодня тут натворить. Саня, я быстро. И вообще он почти смиренный. Может, ты вправду ручной? парировала. Ты когда-нибудь слышала об домашних тролях? Я? Нет. Ну это ещё не доказывать, что такого не может быть, подмигнула я, поднявшись со своего места. Яблок захвати. Похоже, они ему нравятся. Вздохнул Андреэс. Когда в сторону добиш река, ещё одно яблоко со своего подноса.